Глава первая С Андрюхой я совершенно случайно столкнулся в метро на станции Маяковская. Поначалу я даже не узнал его. Андрей сам окликнул меня. Внешний вид старого друга заставлял удивляться. Одет Андрюха был в дорогой костюм, который я видел в витрине бутика Бриони. Похоже, что галстук и рубашка из того же магазина. Туфли друга были из кожи питона. По самым скромным подсчетам, такой наряд тянул на несколько тысяч долларов. А удивляло то, что при последней встрече полгода назад Андрей богатством не блистал. Тогда он работал коммерческим агентом в фирме, занимающейся сетевым маркетингом, и зарабатывал гроши, пытаясь всучить людям дешевые китайские фены. «Здорово, Леха!» – приветствовал меня Андрей. «Ты здесь какими судьбами?» «Заскочил бабушку проведать», — ответил я. «Когда-то мы оба жили в центре, но затем жизненные обстоятельства привели нас на окраины города». «А ты здесь как очутился?» «Машину в сервис отдал, кондиционер начал барахлить», — небрежно сказал Андрей, поигрывая брелоком с эмблемой BMW. «Свободным временем располагаешь?» «Есть пара часиков» ответил я, горя желанием выяснить причину перемены друга. «Пойдем, посидим где-нибудь», — предложил Андрей. «Здесь наверху есть симпатичный пивной ресторанчик». Мы поднялись из метро наверх и вошли во двор бывшего Андрюхиного дома. Когда-то он со своей большой семьей занимал пятикомнатную квартиру в Сталинке на Садово-Триумфальной. Теперь все помещения этого дома были заняты офисами, А во дворе располагалась открытая веранда пивного ресторана «Бавария». Время было после обеденное, и большая часть столько пустовала. При одном взгляде на цены в меню я стал лихорадочно вспоминать, сколько у меня с собой денег. Одна кружка пива здесь стоила столько, сколько я обычно тратил на еду за три дня. Заметив мое смущение, Андрюха усмехнулся и сказал, «Не дергайся, Леха, я угощаю». Но... «Чем занимаешься? Все так же сидишь на своей ТЭЦ?» Спросил Андрей, едва я успел продегустировать светлое нефильтрованное пиво «Бланше де Брюссель» с тонким цитрусовым привкусом. «Попал на ТЭЦ, считай, пипец!» Ответил я, выбирая на тарелке с легкой закуской кусочек копченого сыра. «А ты чего? Наследство получил?» «С чего ты взял?» Делано удивился друг. — Костюмчик, галстучек, автомобильчик. — С завистью сказал я. — Когда ты успел все это заработать, колись давай, жилу золотую у себя на даче нашел. — Есть у меня один источник доходов, — туманно ответил Андрей и перевел разговор на воспоминания о прошлом. Андрюху я знал с детского сада. В школе мы тоже учились вместе. — После восьмого класса наши пути немного разошлись. Я поступил в техникум, а он в ПТУ. Но именно в этот период мы стали особенно близки. Буквально друзья, не разлей вода. Общие девки, общие пьянки, общие враги и общие драки. Тогда Андрюха и заработал кличку «Подрывник» за любовь к самодельным бомбочкам. Наши совместные приключения продолжались около трех лет. Потом Андрюху забрали в армию, а я поступил в институт. Встретившись снова через два года, мы уже не смогли поддерживать прежние отношения. У обоих появились новые знакомые и новые интересы. Мы стали постепенно расходиться. Этому поспособствовал мой переезд из коммуналки на Тверской в отдельную квартиру на улице Мусы Джалиля. А Андрюхина семья, разменяв свои апартаменты на три двухкомнатных, разъехалась по всей Москве. После этого мы встречались строго два раза в год. На его и мой дни рождения. После второй кружки я все-таки свернул разговор на интересующую меня тему неожиданной состоятельности друга. «Есть у меня небольшой, но доходный бизнес», — ответил подрывник, настороженно озираясь по сторонам. Он не относится к разряду законных, но и криминальным его не назовешь. Эта история скорее фантастическая. Не знаю, насколько адекватно ты ее воспримешь. Но мне уже давно хочется выговориться кому-нибудь. Ведь я даже жене не рассказываю, чем занимаюсь. История, поведанная мне Андреем, действительно показалась фантастической. Мало того, поначалу я даже воспринял ее как насмешку надо мной призванную скрыть настоящий источник богатства. Но по ходу повествования я начал понимать, что подрывник ничего не придумывает. Все так и было. Несколько месяцев тому назад Андрей возвращался домой с работы в состоянии среднего опьянения. Ноги еще держали, но голова уже начинала отказывать. По ходу движения ему нужно было сделать пересадку с Новокузнецкой на Третьяковскую. Корпоративная вечеринка закончилась поздно. Время подходило к часу ночи, и Андрей, остатками трезвого сознания, переживал, что переходы могут закрыться, и ему придется добираться до цели наземным транспортом. Денег с собой было всего полсотни, поэтому ловить такси было бесполезно. Выйдя из вагона на Новокузнецкой, подрывник торопливо поднялся по лестнице в переход и уже двинулся по тоннелю к Третьяковской, когда до его слуха донесся звук подъезжающего поезда. Андрей немедленно перешел на бег. Выскочив на платформу, он едва успел впрыгнуть в уже закрывающиеся двери электрички. Поезд тронулся, и только сейчас Андрей сообразил, что проплывающая мимо окон станция выглядит непривычно. «Понимаешь, Леха, — говорил мне подрывник, — я ведь этой дорогой каждый день езжу. Выбежав из перехода, я на автомате бросился налево, справа там посадки нет, а из динамиков уже доносится: "Осторожно, двери закрываются". Я естественно ускоряюсь, как на стометровке. Тормозить приходится о противоположную стенку вагона. Но в целом финиш благополучный. Двери захлопываются. Я поворачиваюсь и смотрю в окно, а станция не та. Ты Третьяковку помнишь? Арки там низкие и массивные, облицованным мрамором. А здесь высокие тонкие колонны из красного гранита. Немного похожие на автозаводскую, только колонны круглые. Совершенно точно это была не Третьяковская, но переигрывать было поздно, поэтому Андрюха обреченно плюхнулся на диван, решив пересесть обратно на следующей станции. Поезд постепенно набирал скорость, прошло уже 10 минут, а остановки все не было. Подрывник вообразил, что попал на последнюю электричку, следующую в депо. Поняв бесперспективность дальнейших активных действий, Андрей начал репетировать речь, призванную объяснить метрополитеновцам причину его нахождения в этом вагоне и незаметно задремал. Проснулся он от того, что движение прекратилось. Поезд стоял на станции, напоминающей выхино. Такая же открытая платформа на высокой эстакаде. Начинало светать, двери вагона были открыты. Подрывник, крадучись, вышел наружу и посмотрел вниз. Площадь перед станцией была совершенно пустынна. Я на часы смотрю Половина седьмого. Продолжил Андрюха, отхлебнув пиво. «Башка с бодуна раскалывается, но я начинаю соображать, что дело нечисто. Тогда я еще думал, что это действительно Выхина. Ну, мало ли, куда меня могли за ночь перевести. Но ведь я несколько раз был до этого на Выхина, в том числе с утра, и прекрасно помню, какое там всегда стопотворение. Народ из Подмосковья валом валит, а здесь тишина. Я думаю, день будний, куда же люди подевались». Подрывник знал, что для того, чтобы сесть на поезд, едущий в центр, нужно спуститься вниз и, пройдя подземным переходом, подняться на соседнюю платформу. Так он и сделал. Но план он осуществил только на треть. То есть с платформы он спустился, но переход найти так и не смог. Основание станции представляло собой сплошную глухую стену. Тогда Андрей решил придумать этому разумное объяснение. Он даже вспомнил, что видел по телевизору репортаж, в котором говорилось о строительстве здесь нового перехода, призванного разгрузить пассажиропоток. Розыски нового перехода заняли у Андрюхи минут 15. Ровно столько времени ему хватило на то, чтобы обойти по периметру станционную площадь. Результаты совсем озадачили бедного подрывника. Площадь была обнесена по периметру трехметровым забором. Единственный проход располагался напротив платформы и вел, как решил Андрей, на Рязанский проспект. Я постоял, подумал, что делать, продолжил Андрей. Пока я внизу топтался, поезд взял и уехал. Тут мне совсем тоскливо стало. Ладно, думаю, пойду сдаваться, поднимусь назад на платформу, найду какого-нибудь метрошника. Пускай ментов вызывают, но хотя бы объяснят, куда я попал и как отсюда выбраться. Еще полчаса Андрюха пытался разыскать хоть кого-нибудь из работников метрополитена. Четно. Станция словно вымерла. — Леха, мне тогда по-настоящему жутко стало, — рассказывал Андрей. — С бодуна все ощущаешь гораздо острее. И тут я вообразил, что пока я спал, произошла катастрофа. Ну, америкосы бомбу сбросили или на химзаводе утечка ядохимикатов произошла. «Вот что мне мерещилось! Не смейся, я на полном серьезе так думал!» Поняв, что зря болтается по пустынному станционному комплексу, подрывник решительно вышел за периметр. Напрямую через дворы до Рязанского проспекта рукой подать. Здесь Андрею впервые за утро стали попадаться люди. Увидев их, бедолага решил, что его приключение закончилось, и он немного взбодрился прибавил шагу и даже стал насвистывать песенку. В голове Андрея сложился новый план. Он предусматривал выйти на Рязанку и поймать там машину. А деньги водили отдать по приезде из домашней заначки. Жена, конечно, будет возмущена такой тратой накоплений, но она будет ворчать по-любому, ведь он проболтался неизвестно где всю ночь. Все ускоряя и ускоряя шаг, подрывник уже почти бежал по сонным дворикам. Наконец Андрюха сообразил, что за время, потраченное на дорогу, он бы уже проскочил Рязанку и выскочил на Волгоградку. Решив уточнить маршрут, мой друг обратился к одному из редких прохожих. Им оказался сгорбленный старичок, одетый в серое драповое пальто и дранную кроличью ушанку. «Я ему дорогу переградил и говорю, — Здорово, отец! — рассказывает Андрей. А он, зараза, бочком-бочком так и норовит ускользнуть. Я ему вежливо так. — Скажите, пожалуйста, я к Рязанскому проспекту правильно иду? А он молчит и пятится, начинает. Тут я не выдержал, хватаю его за рукав и ору. Старый хрен, как на Рязанку выйти. И тут он, прикинь, словно оплывать начал. Буквально секунда прошла, а у меня в кулаке пальто зажато, а под ногами — это такая неопрятная груда как будто из него все кости вынули. Решив, что своим криком довел старичка до инфаркта, Андрюха бегом скрылся с места происшествия. Совершенно случайно мой друг бросился в перпендикулярном первоначальному маршруту направлений и, о чудо, через какую-то сотню метров выскочил на неширокую улицу. Здесь прохожих было больше. Попадались даже целые группы по 3-4 человека. Немного успокоившись, подрывник опять решил уточнить свое местоположение. Но люди шарахались от него, как от прокаженного. Хватать этих чокнутых за одежду Андрей уже не рисковал. Промаявшись эдак с полчаса, мой друг почувствовал сильнейшую жажду. Но в пределах видимости не обнаруживалось ни одной палатки или ларька. Перед подрывником замаячил призрак смерти от сушняка. Наконец Андрюха заметил на первом этаже стоящего вдалеке дома большие витрины и неразличимую на таком расстоянии вывеску. Вот он, желанный магазин. Моля Бога о том, чтобы это оказались не товары, подрывник ускоренным маршем припустил к спасению. Метров с тридцати он разглядел за сильно запыленным стеклом витрин нарисованные бутылки, куриные тушки и прочую рекламную чушь. Поэтому даже не глядя на вывеску над входом, Андрей ворвался в торговый зал. Тут его постигло некоторое разочарование. «Леха, ты магазины при совке помнишь?» — спросил Андрюха жестом, подзывая официантку, чтобы заказать новую порцию пива. «Прекрасно помню», — ответил я, энергично налегая на копченую баварскую колбаску. В середине 80-х мне было лет 14-15, и я уже вполне самостоятельно ходил за покупками. Мне навсегда врезались в память совершенно пустые полки, изредка украшенные банками майонеза, и витрины-холодильники, за стеклом которых лежали одинокие синие тушки, умерших от старости кур. «Тогда ты поймешь мое недоумение», — продолжил Андрей отхлебывая из запотевшей кружки. Мне было очень странно видеть в разгар недоразвитого капитализма, когда даже в самом маленьком ларьке полки забиты рядами разноцветных бутылок, а прилавки ломятся от разнообразной снити, магазин советского образца. Продавщицей там была здоровенная бабища, наряженная в заляпанный чем-то желтым кружевной передник. За ее широкой спиной на полке сиротливо стояло несколько пыльных бутылок неопределенного вида. То ли дешевая водка, то ли минеральная вода. Под стеклом прилавка лежало пять потемневших от времени заветренных батонов колбасы. С ними мирно сосуществовали засохшие хвосты какой-то рыбы. «Я и говорю, доброе утро, минералка есть!» Продолжил рассказ Андрей. А эта корова таращится на меня, как на привидение, и молчит. Я думаю, бляха-муха, что за район глухонемых? Попытался объясниться жестами. Вроде поняла. Достает какую-то бутылку. Я ей протягиваю полтинник. Она снова начинает таращиться. Я думаю, может быть, у нее с утра сдачи нет. Ладно. Вываливаю на прилавок всю мелочь из карманов. Там-то и было-то всего. Три рублевых монетки, да... Две по пятьдесят копеек и четыре гривенника. Дальше вообще дурдом начался. Эта кобыла сгребает всю медь и сует себе в рот. Я стою офигевший, не знаю, что делать. То ли скорую вызывать, то ли бежать из магазина, а она вынимает из-под прилавка еще несколько разнокалиберных бутылок и сует их мне». Схватив бутылки в охапку, подрывник пулей выскочил из магазина. Зайдя в чахлый скверик и присев на скамейку со сломанной спинкой, Андрей провел инвентаризацию приобретенного. Две бутылки были с прозрачной жидкостью, две с коричневой и одна с зеленоватой. Достав перочинный ножик, Андрюха по очереди раскупорил все емкости. Для начала он обнюхал содержимое. Резкого химического запаха не было. Только потом мой друг решился попробовать содержимое на вкус. Одна из прозрачных жидкостей оказалась минеральной водой. Вторая – слабым раствором спирта градусов под 20. Коричневые жидкости были похожи на паленый коньяк, а вот зеленоватая тоже оказалась раствором спирта, только немного покрепче предыдущего, да еще с привкусом то ли кинзы, то ли тархуна. Неплохо. «Отоварился на полтора рубля», — подумал подрывник. Сидя на скамейке и попивая теплую солоноватую воду, Андрей в первый раз за утро спокойно обдумал все происшедшее с ним. Начал с ночной пересадки на неизвестную станцию. К тому моменту, как закончилась минералка, подрывник четко представлял себе, что все эти события просто невозможны. И вот тут взгляд Андрея упал на табличку, прикрепленную к углу дома. Это должно было быть название улицы. Но разобрать надпись мой друг не смог. Привычные кириллические буквы складывались в полную тарабарщину. Я наконец признался себе, что нахожусь не в Москве. И следовательно. Никакого Рязанского проспекта в округе нет. Перейдя на шепот, продолжил Андрей. До этого я старался гнать подобные мысли. Смотрю на часы. Мама дорогая, начало десятого. На работу я уже опоздал. А в той сраной конторе, где я тогда работал, два опоздания увольнения. Одно опоздание у меня уже было. С горя я глотнул коричневые жижи. Катость была такая, что я чуть не блеванул. А тут сбоку доносится надтреснутый треснутый тенорок, что не в то горло попало. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Представляешь, первый человеческий голос за утро. Возле скамейки стоял молодой парень. Одет он был в серые мятые брюки и потертую брезентовую куртку. На ногах разбитые кирзовые ботинки. Вся морда в огромных, вулканических прыщах такие алкаш первой гильдии. На похмелку ищет, — подумал подрывник и протянул незнакомцу коньяк. Парень взял бутылку, вежливо кивнул, присел на скамейку и, запрокинув голову, в несколько глотков ополовинил содержимое. — Отличная штука, — сказал Андрюхе прыщавый, вытирая губы ладонью. — А тебе, я вижу, не понравилось. Не мудрено. Вы к нашим напиткам непривычны. Ты здесь первый раз, что ли? — Где это здесь? — хмуро спросил подрывник. — В нашем городке. — Неопределенно, — ответил собеседник. — Меня Маруша вызывает, — говорит, мол, пришел не наш швыряется. Я, — говорит, — ему с перепугу всю заначку выдала. А он пузыри схватил и убег. Вот я и вышел посмотреть, кто здесь такой богатый объявился. Вижу, ты сидишь дорогим коньяком давишься. «Дорогим коньяком?» — переспросил Андрюха. «Это пойло ты называешь дорогим коньяком?» хм, «Ну, точно новенький!» — обрадовался прыщавый. «Давно здесь болтаешься?» «С семи утра!» — вздохнул Андрюха. «Вот угораздило!» «На метро приехал», — деловито уточнил собеседник. «На метро?» — опять вздохнул подрывник. «Что это хоть за район?» «Да фиг его знает», — порадовал прыщавый. «Но, сдается мне, что это какой-то закрытый город, почтовый ящик. И ветка метро сюда ведет. Секретная». История, поведанная Андрюхе новым знакомым, пестрелом массой ненужных подробностей. Для начала Прыщавый поведал подрывнику о половине своей нелегкой жизни и только минут через пятнадцать перешел, собственно, к своему приезду в это странное место. Мне Андрюха пересказал краткий вариант страшной сказки, опустив преамбулу. Прыщавый оказался бывшим бомжом. Полгода назад он грелся в метро, катаясь по разным линиям. Около часу ночи ему пришлось спасаться бегством от наряда милиции. Летя по переходу, бомж ворвался на какую-то пустую станцию и влез в отходящий поезд. Дорога оказалась долгой, и мужичок заснул. Проснулся он наконечный Народа вокруг не было, и бомж беспрепятственно вышел в город. Побродив по улицам, он выяснил, что здесь в ходу деньги советского образца, причем дореформенные, сталинские. Зато в убогих магазинчиках охотно берут медную мелочь. Этих монеток у бомжа был полный карман, поэтому он впервые в жизни почувствовал себя богачом. Еще новоиспеченного Креза удивило, что на улицах нет снега и температура воздуха плюсовая. Но удивление это было мимолетным и быстро прошло. Бомжа прельстили блистающие перспективы дальнейшей жизни на невиданный капитал. Уже к вечеру он сумел снять всего за две десятикопеечные монеты приличную комнату в коммуналке, а через пару месяцев, освоившись, бомж стал счастливым владельцем отдельных трехкомнатных хором. В конце своей речи свежий миллионер похвастался подрывнику, что каждый день пьет дорогой коньяк и трахает бабу, ту самую продавщицу из магазина. Это, видимо, было пределом мечтаний Прыщавого. А потом этот крендель, назвавшийся Степаном, начал впаривать мне, какой мы можем замутить бизнес, если я соглашусь привозить туда медь. Сказал Андрюха, заказывая очередную кружку пива. Она там дороже золота ценится. И ты согласился. Ну, достать у нас медь не проблема. «Но что же оттуда можно привести ценного?» — спросил я. «Ты не поверишь!» Подрывник еще раз воровато огляделся по сторонам и, наклонившись ко мне, сказал шепотом. «Черную икру!» «Да ладно, не гони!» «Действительно не поверил я!» «Ты же сам говорил, что там в магазине одни рыбьи хвосты! Откуда там взялась икра?» «Пока не знаю!» «Степан не говорит, монополист хренов!» — ответил Андрюха. Но она там есть, а местные ее не покупают, для них слишком дорого. Мне же она обходится в копейки. Икра расфасована в жестяные трехкилограммовые банки. Так цена одной банки 10-50 копеечных монет или 20 десятикопеечных. копеечных. Нифига себе, поразился я. Они что? Мелочь на вес принимают? «Именно, дружище, именно!» — усмехнулся подрывник. «Кроме медной мелочи, я вожу туда куски медного кабеля и другой лом. Но монетки почему-то ценятся больше». «А чего ты здесь с такой кучей икры делаешь?» — поинтересовался я. «Да сдаю одному барыге азеру на рынке», — небрежно пояснил подрывник. «Ну, естественно, уже гораздо дороже пяти рублей». «Результат, как говорится, на лицо, сказал я, откидываясь на спинку стула и разглядывая друга со смешанным чувством удивления и зависти. «Занятная сказка». «Ты чего, не веришь мне?» Выпили мы уже немало, и подрывник легко завелся. «Не, погоди, ты что, мне не веришь?» «Хочешь со мной туда смотаться? Давай сегодня». Я прикинул свой график. «Выходило, что на следующую смену мне выходить только послезавтра». «Хорошо», — кивнул я. «Где встречаемся?» «На Новокузнецкой, без десяти час», — ответил Андрюха, поднимаясь из-за стола и жестом подзывая официантку. «Не опаздывай».